Мы приближались к дому. Это был волнительный момент для всех. Экипаж в полном составе сгрудился на палубе, каждый вглядывался в берег нашей обетованной земли, ставшей родной для нас, и мысли от приквушения встречи с близкими пьянили радостью наш разум. О да, они все стояли на берегу у самой кромки воды. Мадам Марины и месье Андре, и даже старый месье Антон со своей седой бородой – а также наши французские школьники и жены Ланя, месье Петровича и моего супруга. Ветер доносил до нас счастливые возгласы и голоса, возбужденные грядущей встречи. Тузенки со всей непосредственностью принялись отвечать стоящим на берегу радостными воплами. Затем они принялись орать еще громче и прыгать от радости, И только суровые муж, вождь и мой муж, исполненные солидности и благолепия, махали руками и улыбались. Ну, а мы сляли, визжали и скакали в толпе туземок. И в этом неистовстве выражали то, как сильно мы соскучились по своим, и как рады теперь видеть их всех живыми и здоровыми, радостно встречающими нас. И вот мы сходим на берег. Боже, как это было трогательно! Мы обнимались и расцеловались с теми, кого так долго не видели. Первым делом меня заключила свое объятие мадам Марина. Она все никак не могла отпустить, меня все спрашивала, то и дело пытливо заглядывая в глаза. Ну как ты, Люся, все нормально, точно, как малыш, все в порядке, шевелится, ты хорошо питалась? На все ее вопросы я только кивал и вновь обнимала ее. Потом к ней присоединилась мадам Ольга. Было видно, что ее семейная жизнь протекает тоже вполне счастливо. Теперь они обе обнимали и тискали меня, наперевод задавая вопросы. Ну, как сходили, все хорошо? Гуга, радостно гомоня, облепили наши белые женушки. Я смотрел на эту картину с умилением. Потом мои юные сестрички переключились на меня, обнимали, терлись носами. Я едва сдерживала слезы умиления, клянусь. Никогда ранее в прошлой жизни я не чувствовал такой радости при возвращении домой. Эта радость прямо клокотала во мне. Когда я обнималась с самыми близкими, я принялась приветствовать остальных. Неандерталки были очень тронуты, когда я и их тоже сердечно обняла. Чистенькие, причёсанные, здоровые, ухоженные, они были такими милыми своей мускулистой неуклюжести. По ним было заметно, что они прекрасно освоились в нашем племени и чувствуют себя здесь своими. До чего же все хорошо. Когда утихли первые восторги, всеобщее внимание обратилось на наше новое приобретение, на Виктора Леграна. Люди шушукались, поглядывая на юношу, который всем своим видом представлял разительный контраст с членами племени Огня. Он имел растерянный вид и с любопытством и настороженностью озирался вокруг. Постепенно возбуждение влеглось. Вечером мы с мадам Мариной и Ольгой сидели в ее комнате и все никак не могли наговориться. Естественно, моих подруг весьма интересовала личность молодого француза. Я вкратце обрисовала им ее. И, наконец, мне был задан давно ожидаемый вопрос, который задала мадам Марина. — Ну а как там поживает Жебровская? — спросила она. — Вы пристроили ее за хорошего мужчину? вздохнув я поведал о печальной судьбе нашей диссидентки. Подруги поохали, посокрушались и вскоре забыли об этом. Ведь существовали гораздо более приятные темы для разговора. Я наслаждалась. После долгого отсутствия таким милым казался мне родной дом. Здесь действительно жила частичка моего сердца. Здесь было все, что дорого мне, все, что наполняло меня чувством комфорта и безопасности. И впереди было еще много-много прекрасных дней, наполненных любовью, теплом и приятными хлопцами.